Глава тринадцатая. Граф Илья Андреевич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу, но все общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреевич с неудовольствием заметил, что все это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. «Мадемуазель Жорж!» окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов, и между ними Метивье, бывший со времени приезда Элен, домашним человеком у нее. Граф Илья Андреевич решился не садиться за карты, не отходить от дочерей и уехать, как только кончится представление Жорж. Анатоль, очевидно, у двери ожидал входа Ростовых Он, тотчас же поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидала, то же, как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему, и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им охватило ее. Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда мадемуазель Жорж вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстанавливать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташей, сел подле нее. Анатоль сел сзади. Мадемуазель Жорж, с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шале, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шепот. Мадемуазель Жорж строго и мрачно оглядела публику и начала говорить по-французски какие-то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну. Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза. Восхитительно, божественно, чудесно! Слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Жорж, но ничего не слышала, не видела и не понимала ничего из того, что делалось перед ней. Она только чувствовала... Себя опять вполне безвозвратно в том странном безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего-то. После первого монолога все общество встало и окружило мадемуазель Жорж, выражая ей свой восторг. «Как она хороша!» — сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе. «Я не нахожу, глядя на вас», — сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она одна могла его слышать. «Вы прелестный. «С той минуты, как я увидал вас, я не переставал. Пойдем, пойдем, Наташа!» — сказал граф, возвращаясь за дочерью. — Как хороша! Наташа, ничего не говоря, подошла к отцу и вопросительно удивленными глазами смотрела на него. После нескольких приемов декламации мадемуазель Жорж уехала, и графиня Безухова попросила общество в залу. Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированного бала. Ростовы остались. Анатоль пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она «рависсант», «обворожительна», и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцевала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, Не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса? В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла, глядя на него, сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза. — Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого. — проговорила она быстро. Она взглянула на него. Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала. — Не говорите мне про это, что мне за дело, — сказал он. — Я говорю, что безумно-безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны? Нам начинать. Наташа... Оживленная тревожные, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцевали «Экосез» и Гросфатор. Отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы она ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную оправить платье. что элен вышла за ней говорил ей смеясь о любви ее брата и что в маленькой диванной ей опять встретился анатоль что элен куда то исчезла они остались вдвоем и анатоль взяв ее руку нежным голосом сказал я не могу к вам ездить но неужели я никогда не увижу вас я безумно люблю вас неужели никогда и он заслоняя ей дорогу приближал свое лицо к ее лицу Блестящие большие мужские глаза его вот так близки были от ее глаз, что она не видела ничего, кроме этих глаз. «Натали!» — прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно сжимал ее руки. «Натали! Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», — сказал ее взгляд. Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободную. И в комнате послышался шум шагов и платья Элен. Наташа оглянулась на Элен, потом красная и дрожащая взглянула на него испуганно-вопросительно и пошла к двери. «Одно слово, только одно, ради Бога!» — говорил Анатоль. Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила. «Натали, одно слово, одно!» Все повторял он, видимо, не зная, что сказать, и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен. Элен вместе с Наташей опять вышли в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали. Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь. Ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила – Анатоля или князя Андрея?» «Князя Андрея она любила, она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля, она любила тоже, это было несомненно. Иначе разве все это могло бы быть?» — думала она. «Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, могла улыбкой ответить на его улыбку? Ежели я могла допустить до этого...» то значит, что я с первой минуты полюбила его, значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого?» — говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы.